«А больше ты ничего не украла?» — с надеждой поинтересовалась Люцина. «Лучше сразу признавайся, а то угрызения совести замучают». Я подлила масло в огонь. Подстилка льняная, почти новая. «Покупайте польский лен. Польский лен — лучший подарок». «Там у них, за границей, он очень ценится». Тересу, казалось, кондрашка хватит. Отец наконец расслышал, в чем дело, и теперь пытался получить исчерпывающую информацию о злополучной подстилке. Доведенная до белого коленя мамуля обозвала его глухим пнем и бесчувственной колодой. Почему-то именно такие сравнения из области лесного хозяйства пришли ей в голову. Люцина поощряла Терезу на дальнейшие подвиги, в качестве очередного предлагая массивную бронзовую люстру, под которой мы сидели. Пришлось успокаивать разбушевавшееся семейство. Я привела несколько аргументов. Во-первых, они могут подумать на тех, кто поселился там после нас. А во-вторых, папа может написать письмо, поблагодарить и сообщить, что по ошибке мы прихватили их подстилку, которую высылаем обратно. Подстилку предварительно выстираем. Так пусть сейчас же садится и пишет, потребовала Тереса. Что за спешка? Здесь ее как следует не выстираешь. Вот видишь, маслом испачкали. Да и к чему такая спешка? Из Варшавы отправим. А до тех пор меня будут считать воровкой? «Почему именно тебя? Пусть считают меня. Мне не жалко». «Хорошо тебе говорить, ведь не ты украла. И вообще я не уверена, что лучше отправить из Варшавы. Может, стоит вернуться и потихоньку подбросить на место?» «Я бы не советовала», — каким-то зловещим тоном произнесла Люцина. «Может, они уже хватились, знают, что украла ты, но и близко тебя не подпустят?» «Тогда пусть Янок потихоньку подбросит». «Разве такое Януку можно поручать? Он войдет тряпкой, как со знаменем, вручит ее лично директору. А что он при этом ему объяснит и представить страшно». В конце концов приняли мое предложение, хотя Тересу мы и не убедили. Первый раз в жизни совершила она кражу. Все ее существо было потрясено содеянным. Как жить дальше с таким пятном на совесть, она просто не представляла. Ей очень хотелось немедленно вернуть украденное законному владельцу. Пришлось, однако, подчиниться большинству. Подстилку Тереса затолкала в свою сумку, заявив, что лично ее выстирает. Люстру мы оставили на месте. Остановить машину как раз посредине плотины, по которой шла дорога через Отмуховское озеро, я решительно отказалась. Хоть вид отсюда открывался, в самом деле на редкость живописный. Тем не менее, входить в конфликт со службой дорожного движения мне не хотелось. Направлялись мы в Поленицу, где, правда, не было никаких объектов кондитерской промышленности, зато располагался загородный дом одного из знакомых отцу директоров. Семья знакомого директора выехала на отдых в Болгарию. Сам директор, как проклятый, торчал в Клодске. А в домике, в тишине и спокойствии, проживала домработница. Мы уже ломали головы над тем, чем компенсируем ей нарушение спокойствия. — Что это у тебя? — вдруг спросила Тереса, ткнув пальцем в приборную доску.